Вот оно, глупое счастье, с белыми окнами в сад, По пруду лебедям красным плавает тихий закат. Здравствуй, золотое затишье, с тенью березы в воде, Галочья стая на крыше служит вечерню звезде. Где-то за садом не смело, там, где калина цветет, Нежная девушка в белом зоне. нежную песню поёт стелится синюю рясы с поля ночной холодок глупое милое счастье свежее розовость щёк